Глава девятая. «Я не боюсь!» — прошептала мать моего мужа. «Я просто в ужасе!» — Дюдюля засюсюкала. «Риночка, я тебя не узнаю, кисонька. Ты или это? Вспомни, как мы по крышам уходили, когда за нами люди криво выгнались. Я боялась прыгать с дома на дом, а ты меня пинала, кричала. «Давай лучше разбиться на... чем в лапу урода угодить!» «Я обомлела! Ну и ну! Сей факт из жизни свекрови мне был неизвестен!» «А когда мы в сарае горели, — продолжала Ада Марковна, — я чуть сознание от ужаса не потеряла. Ты свою кофту сняла, разорвала, сунула мне кусок ткани, рявкнула, «Живо писай на тряпку, заматывай нос, рот и бежим сквозь огонь!» «Я рыдаю, говорю, мне писать не хочется!» «И что я услышала, а?» «Не помню», — прошептала Ирина Леонидовна. Дюдюля дернула на себя дверь, за которой пряталась мать Ивана. «Ты крикнула, сама твою тряпку описываю, бежим!» И мы сквозь огонь промчались. Волосы сожгли и одежду, но не задохнулись, выжили в очередной раз. Я только потом уже дома вспомнила, как на занятиях по самоспасению Никифор говорил, «В случае задымления помещения надо намочить любую ткань водой». «Замотать лицо и вперед к выходу. Если нет воды, моча вам в помощь». «Я задним умом крепка, а ты всегда безупречно владела собой. А потом, после пожара, когда мы грязные и страшные до шоссе добрались, ты, Ирина, тормознула фуру. До Москвы тридцать километров, можно пешком дойти, но далековато». Шофер дверь открыл. «Эй, вы кто?» Ты ему в ответ. «Мы феи дороги». Водитель заржал. «Чтобы я с вами? Да никогда! На себя гляньте!» «Я на обочину села, думаю, придется переть нам на своих двоих, а ты мужику говоришь». «Ты неправильно нас понял, мы не шлюхи, реальные феи. Денег у нас нет, но натуры расплачиваться не станем. Бабки есть у парня, которому ты нас отвезешь, вот он не поскупится. Мы тебя за доброту наградим. На феячем коле счастье, любви и семью хорошую, зарплату толстую». Тот удивился. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Так я же объяснила, мы феи», — повторила ты. «Не догадался парень, что ты распространённое имя наобум назвала, и это сработало. Он нас посадил, воды дал, бутербродами поделился. Мы всю дорогу смеялись, анекдоты рассказывали. И ведь сбылись твои слова. У Николаша теперь есть и семья, и дети, и внуки, и жена любимая, и зарплата шикарная. Вы что, с шофёром этим дружите?» — удивился Вадим Борисович. — Ага, — подтвердила Ада Марковна. — Он наш заведующий гаражом, классный мужик. — Рина, если ты сейчас не выйдешь, Никита с Димоном тебя вытащит и в нашем офисе в спецкомнате запрут, потому что ты не Рина, а какая-то чужая баба. Ты моей лучшей подругой сейчас прикидываешься. Та ничего и никого не боится. — Это я, — пролепетала мать Ивана. «Дюдюля, скажи, она улетела?» «В квартире нет никого, кроме нас», — заверил Димон. «Выползай!» «Мне тоже есть, что про тебя рассказать, поэтому я прибываю в изумлении. «Чего ты трясешься? А ну, иди сюда!» Коробков схватил Рину Леонидовну за плечи, вытащил ее в коридор и велел. «Идем в столовую». «Ее там точно нет?» — тряслась Рина. «Двигаем в комнату», — приказал Коробков. «Я хочу чаю». «С чем-нибудь вкусным!» «Алло, Ирина Леонидовна, у тебя есть что пожевать?» Моя свекровь моргнула и вздрогнула. «Да, естественно. Борщ с черносливом, картофельная запеканка, пара салатиков, булочки с корицей». Я обрадовалась, включилась домашняя хозяйка. Значит, мать моего мужа пришла в себя. «Шикарно!» — обрадовался Никита. «Я съем все!» Мы направились в столовую. Я первая схватилась за вилку. «Да, собиралась сегодня весь день провести на диете, но не стоит сейчас нервировать Рину заявлением, что-то аппетита нет. Завтра отниму у себя все вкусное, что ведет к ожирению». Некоторое время в столовой раздавался только стук приборов. Когда Димон в третий раз потянулся к блюду с котлетами, Дюдюля обратилась к подруге. «Объясни, что произошло?» Ирина Леонидовна вздрогнула. «Она тут летала!» «Ведьма на метле?» — предположил Никита. «Нет», — совершенно серьезно ответила моя свекровь. «Здоровенная такая!» «Муха!» — решил пошутить Димон. «Бабочка!» — уточнила Ирина Леонидовна. Повисла тишина. Потом Дюдюля повторила. «Бабочка!» «Из-за нее мы как оголтелы и неслись по шоссе, народ распугивали, включили режим «А», Ирина Леонидовна прижала руки к груди. «Понимаю, это звучит глупо, но я до паники боюсь бабочек. Они же не кусаются!» — удивился Никита. «Да», — согласилась Рина. «Но как подумаю, что эта тварюга сядет мне ночью на лицо!» Ирина Леонидовна замерла с открытым ртом, потом прошептала. «Она тут!» — сползла со стула и спряталась под столом. «Точно!» — засмеялся Димон. «Парит над комодом!» Я вскочила, сбегала на кухню за полотенцем и примчалась назад с вопросом. «Где?» «Над миской с салатом», — уточнил Никита. «Какая-то странная». «Жуть!» — подала голос из укрытия Ирина. «Чешуи крылые порхают», — заметил Пирогов. «А это летит, словно самолет. Необычно». «Ужас!» — прошептала Ирина Леонидовна. Никита схватил салфетку, вскочил и стукнул ею по непонятно кому. Жуть свалилась в миску с салатом. Никита стал рассматривать свою добычу. «Это жук!» «Разрешите взглянуть?» — попросил Вадим Борисович. «О, нет! Перед нами...» «Ирина Леонидовна, как вы относитесь к тараканам? Кто для вас страшнее, бабочка или прусак?» «Оба кошмар», — призналась Ирина. «Но последних я давно выгнала». «В квартире их нет». «А вот вы и ошибаетесь», — заявил Пирогов. «Есть. Только у вас завелись не маленькие рыжие, а большие мадагаскарские тараканы. Они в длину достигают 8-9 сантиметров. Размах крыльев у этих ребят до 20 сантиметров». «Вы шутите?» — спросила Рина. «Тараканы только бегают, быстренько так». «Верно». «А эти еще и летают», — заявил Вадим. «Поймайте его!» — закричала Ирина Леонидовна. «Поймайте!» «Уже!» — успокоил Никита мою свекровь. «Он лежит в салате, не трепыхается». И тут у меня зазвонил рабочий телефон. Я вышла в прихожую и начала разговор. «Добрый день, Зинаида Борисовна!» «Можете приехать ко мне домой?» — зашептала Морина. «Легче пешком дайте, я нахожусь почти рядом с вами». «Пожалуйста, поторопитесь». По-прежнему шепотом попросила Зинаида. «Мне надо кое-что вам показать. Но я могу сделать это, только пока нахожусь дома одна».